Марш-бросок. Глеб плохо помнил момент падения. Треск дозиметров, гулки е удары вагонетки о какой-то хлам на станционных путях. Забористая матерщина сталкеров, сгрудившихся вкус, зависла на селеди в бочке. к а к о ф о н и я звуков оборвалась внезапно. Вагонетка с протяжным «бам!» влетела в очередное препятствие и прокинулась. Сталкеры кубарем выкатились на пути. Падая, мальчик ощутимо приложился головой об рельс. Его зашатало. Шлем съехал на бок. Перед глазами запрыгали яркие точки. В темноту прорезали лучи фонарей, о к а з а л о с ь вагонетка преодолела практически весь перрон, и теперь соротливо валялась на боку, недалеко от тоннеля. Глебу кратко оглянулся, но не смог рассмотреть детали, погруженные во мрак станции. А Палыч рассказывал, что она самая красивая. Пронеслась запоздалая мысль. «Подъем доходяги! Быстро, быстро! Хода отсюда!» Кондор принялся п е н к а м и подгонять отряд. Отшельник потрусил вперед, взбаламутив стоячую воду на путях. И снова тоннель. Путники бежали, ритмично пыхтя сквозь фильтр противогазов. Мимо проплывали бесконечные ряды тюбингов. Дым безмятежно пыхтел сигаретой. Заметив взгляд Глеба, мутант весело подмигнул. — Не переживайте, Глеб, прорвемся. Напарник ваш голова. Хитро придумал с тележкой. — Геннадий, а почему вы противогаз не надеваете? — отважился н а д и а л о г мальчик. Мутант выпустил облака дыма, ухмыльнулся. — А ты, малой, попробуй найти такой наморник, чтобы на эту рожу налез. — с т р е л к с и в а Сталкеры заржали. «Да и поздно ему предохраняться!» — ляпнул бельгиец. «Все, что мог, наш крокодил г е н уже подцепил. Даром, что ли, такой зеленый?» Еще один взрыв хохота. Напряжение, витавшее в воздухе, улетучилось каждым новым шагом, отдалявшим путников от автова. «Вам, бельгиец, катастрофически не хватает такта!» Дым затушил сигару, а шлем приятеля. «А почему бельгиец?» — спохватился Глеб. Боец вместо ответа гордо вытащил свою ф n F2000, подставляя под луч фонаря. «Винтовка у него бельгийская!» — шепнул Ксива. «Походу, единственная на все метро». «Разговорчики!» — оборвал Кондор. «Ну-ка!» — тормознули все. Отряд остановился. о н д о р вытащил дозиметр, медленно обошел каждого, замеряя фон. Терпимо. Пронесло на этот раз. Отшельник, слышал а что про Ленинский? н и з у не был, а сверху выход закупорен. Там здоровенный кусок проспекта просил. Подземный переход завален, до ветеранов идти тоже смысла не вижу. Глубина залегания обеих станций метров 8-10. «Зафонит ь снова не обойдем. Наверх надо». «Как?» «После автова съезд на наземное депо». «Возвращаться придется к развилке». «Не придется. Мы же идем по нужному тоннелю. в Переди выход». к о н д о р еле слышно выругался. Поглядел на отшельника из-под лобья. «А ты хитрый, черт. Веди». Отряд двинулся за отшельником. Глеб ощутил м и м о л ё т н ы й приступ радости. Он снова увидит дневной свет. А в компании вооружённых до зубов сталкеров путешествие обещает быть скорее захватывающим, нежели опасным. Интересно, что бы сказал отец, если бы увидел своего сына в компании бравых вояк, разгуливающих по поверхности? Глеб шёл и улыбался своим мыслям. Благо в темноте этого не было заметно. Спустя некоторое время сталкеры осторожно подобрались к выходу. Тоннель здесь обрывался, а рельсы тянулись дальше, к депо. Клочок пасмурного неба в проеме заставил сердце Глеба забиться чаще. Поверхность. Совсем рядом. Такая манящая, но опасная и обманчивая. Об этом напоминали кости и клочки шкур, тут и там валяющиеся на земле. Краем глаза мальчик заметил, как метнулся вперед отшельник, сбивая с ь ног бельгийца. Грубая подсечка в полете, и оба повалились на землю. «Да ты чё, старый, со всем умом тро...» «Не шевелись!» Они замерли у самой границы выхода. Только сейчас Глеб заметил некую прозрачную субстанцию, свисающую из бетонного козырька арки. Словно кто-то развесил ш а л ь из тончайшего ситца. Эфемерная простыня еле покачивалась на ветру, краями почти касаясь расплоставшихся на путях сталкеров. От Дождавшись момента, когда субстанцию качнуло назад, отшельник резко оттолкнулся от шпалы и выдернул за собой бойца. Загадочный занавес ь запоздался, потянулся следом, но также быстро опал. «Эта хрень живая, что ли?» б е л ь г и й ц б р е з л и в о поморщился. Адреналин запоздал и заиграл в крови. «Это вообще что за ерунда такая?» Начальник оглянулся по сторонам, подобрал у стены полуразложившийся трупик крысы и кинул вперед. Тушка вроде бы беспрепятственно вылетела наружу, однако полотно, сорвавшись с козырька, молниеносно опутало добычу, плотно свернувшись вокруг в несколько слоев. «Можно идти!» — буркнул проводник, бросив взгляд на Кондора. Тот молча кивнул. Путники вышли на поверхность. Мгновенная трансформация, произошедшая с отрядом, застала Глеба врасплох. Бойцы подобрались, достали оружие и грамотно распределились вокруг, разбросав сектора о б з о р а Никто уже не пытался отвесить какую-нибудь шуточку. Только тишина и предельная концентрация. Глеб покосился, намнучиваяся ш рядом и шкария. Сектанту явно было не по себе. Он как-то затравленно озирался, все время поправляя намордник противогаза. Отшельник тем временем постоял с м и н у т у словно прислушиваясь к внутреннему голосу. И вдруг у в е р е н н о й рысой двинулся вперед. Остальные рванули по пятам. С территории депо ушли прямо через высокий бетонный забор, поочередно подсаживая друг друга. м е т р о х в ста, левее, Глеб увидел в стене ограды широкий пролом. Но у наставника была своя, одному ему понятная логика. Не останавливаясь ни на секунду, отшельник погнал отряд дальше, мимо большой, открытой площадки, заваленной сгнившими остовами грузовых фур. мимо какого-то циклопического сооружения с обрушенной крышей, пока глаза мальчика не открыло свое истинно завораживающее зрелище. Огромный вытянутый пустырь, такая бесконечная, уходящая вдаль проплешина между домами с одной стороны и стеной деревьев и спалинов с другой. «Проспект Стачек?» Подал голос Кондор. «Запалимся на открытой местности». д в о р а м и надо идти. Здесь волк и лаков полно, бросил отшельник на ходу. Во дворах обложат со всех сторон, не вся н е долго, а на проспект сунутся, пуганем, стволов много. Сталкеры сосредоточенно сопя трусили по асфальтовому крошеву вдоль вросших в землю автомобилей, покосившихся рекламных щитов и оборванных линий электропередачи. А было могущество людей теперь напоминали лишь покинутые унылые высотки. Среди замысловатых следов животных, кучи экскрементов и буйной растительности, астовы построек смотрелись как-то дико и неестественно. Глебу все никак не удавалось поверить, что когда-то здесь безраздельно властвовал человек. И уж тем более сложно было представить, что водоемы были такими чистыми, что в них можно было купаться, а в городских парках, м е с т о б е з ж а л о с т н ы хищных х тварей п р о г у л и в а л и с ь влюбленные парочки. Впереди п о к а з а л а с ь заросшее густым корючим кустарником поле, которому с х о д и л о сразу несколько просторных асфальтовых дорог. Кронштадтская площадь, между прочим. Кондор сверился с картой. Добрый знак. Так глядишь и до самого Кронштадта доковыляем. Не н а к л и ч беду, командир, отозвался седой шаман. Проходя мимо покореженные коробки, Макси дома, сталкер по к р ы ч к е о к о н ь притормозил. «Это... разведать бы, раз мимо проходим? Там небось осталось чем поживиться?» «Нет!» — лаконично оборвал отшельник. Кондор недобро покосился на проводника и повернул к гипермаркету. «Заглянем!» «Смысл?» «Заглянем!» Рука бойца нервно сжала автомат. Обмен тяжелыми взглядами продолжался несколько мгновений. На этот раз Отшельник уступил, решив, видимо, не подрывать авторитет упрямого кондора. Спутники двинулись к потрепанному зданию, опутанному жгутами бурых вьющихся лиан. Отнимание Глеба не ускользнуло, как Отшельник придвинул свое К-74 поближе, не сводя глаз ч е р н е й ш е г о зева входа. Осторожно передвигаясь между хаотично разбросанными тележками, бойцы включили налобники. Яркие лучи выдергивались т е м н о т ы й груды обваренных стеллажей, оберток, коробок, целлофана. в с ё это покрывало толстый слой белесой грязи. Приглядевшись получше, Глеб заметил, что эта корка неоднородна и состоит из миллионов отдельных словно помет в клетке. к о т о р а я подружка Глеба, Ната с московской, держала своего домашнего питомца, маленького с е р в о в о робушка. Страшная догадка заставила мальчика направить луч света вверх. Наставник, видимо, пришел к тем же выводам, так как задрал свой фонарь потолку одновременно с Глебом. Высоко над головами, единым ш е в е л я щ и м с я ковром колыхалось море, маслянистых черных, как смоль, тел. Отшельник отчаянно зажестикулировал, привлекая внимание сталкеров. Понятливые бойцы, оценив угрозу, молча попятились назад. До выхода оставалось каких-то несколько метров, когда тишину разорвал испуганный вопль Ишкария. В следующее мгновение начался сущий ад. Крылатое воинство, нетопырей, переростков, в едином порыве снялось со своих н а с и с т о в и плотная масса р и н у л а наружу. Сталкеры припустили прочь т магазина, и з жерла выхода сплошной дрожащей массой выплескивался поток к а р л а т ы х тел, устремляясь вверх. Стоял желткий г в а л Чернильное пятно стремительно расползалось по небу. Бойцы, беспорядочно отстреливаясь, неслись прочь от жуткого логова. «Не топыри!» Кикировались сверху один за другим. Жилистые тела кровососов, смешали сплошную серую пелену. От мощного толчка в спину Глеб покатился по земле. Отталкивающая клыкастая морда на миг заслонила небо. Отшельник грубым пинком скинул тварь с мальчика и выстрелил в упор. «Не спи, салага! Ходу, ходу!» Мальчик вскочил на ноги, бросая за наставником. Отборная ругань и канонада в ы с т р е л а в о к р у г не стихали ни на секунду. «Назад! Назад!» — говорю! — «К стенам!» Сталкеры, как ни странно, подчинились. Отряд рванул обратно к гипермаркету, огибая здание по периметру. Черные тела м л е т е ш и л и над головами, но не имея свободного пространства для маневра, лишь щиркали перепончатыми крыльями по жестяному каркасу стены. Не останавливаясь, бойцы ринулись вдоль корабелки. Судя по многочисленным подпалинам на стенах, б ы в ш и й университете когда-то бушевал нешуточный пожар. Теперь же в обугленном остове одиноко гулял ветер. Однако и после своей смерти здание сослужило людям хорошую службу. п р о к р а в ш и с ь вдоль стен, отряд удалился от гнездовья на приличное расстояние. Бойцы перевели дух. Природа верхнего мира тут же напомнила, что расслабляться на поверхности нельзя ни на секунду. Несколько особо навязчивых тварей в ы п р ы г н у л и из проема окна и выдернули НАТО из общего строя, протащив брыкающуюся девушку по асфальту. Еще несколько нетопырей, вы завидев добычу, камнем кинулись с высоты. Дэм с Кондором ринулись на помощь. А остальные открыли прицельный огонь по пикирующим мишеням. Глеб стряхнул на конец о ц е п е н е н и е и п о л и л вместе со всеми. От грохота выстрелов глохла в ушах. Бельгий, сприжавшийся к стене рядом с мальчиком, словно прирос к а к у л я р у прицела и бил из своей причудливой винтовки скупыми точными очередями. Фарить о к а е м не отставали, работая поста из проверенных калашей. Шаман держал тыл, вводя стволом вдоль ряда окон университет. Наконец твари беспорядочно заметались. Штук десять кровососов уже валялось на земле, агонизируя. Воздушная атака захлебнулась. Глеб с волнением оглянулся. Кондор вытащил девушку из общей свалки, устроенной сегревствующим мутантом. Дым крутился, как волчок, шваркал тушки об асфальт, утробно ухая, и р в а л о щ е т и не стоять тела руками. «Не стоять! Ходу, ходу, ходу!» Отшельник погнал сталкеров дальше. Спустя 10 минут интенсивного бега путники избавили темп. Нетопыри н а к о н е ц о т в я з а л и с ь оставших где-то позади. Еще некоторое время доносились пронзительные вопли, потревоженных бестией. Затем они исчезли, оставив потрепанных бойцов наедине со своими эмоциями. Кондор больше не высовывался, послушно следуя за проводником. Отшельник, поглядывая на показания дозиметра, уводил команду все дальше, мимо з а р о с л и Полежаевского парка, мимо руин Балтийской жемчужины, недостроенного в свое время питерского Чайна-тауна, мимо едких испарений спордов Сергиевской с л о б о д ы деревья здесь представляли собой страшное зрелище какая-то страшная сила перекорёжила перекрутила узловатые стволы ни единого листочка на м е р т в я ш и х ветвях ни одного клочка зелени вокруг картину дополнял п л о т н о с е р о ж е л т ы й туман низко стелящийся над отравленной землёй это пятно проказы сталкеры обогнули по широкой дуге и вышли к Санкт-Петербургскому шоссе, как раз напротив пустыря, посередине которого в гордом одиночестве стояло внушительное здание. Глеб не удержался и подергал наставника за рукав. «Макаровка», — пояснил отшельник, — «морская академия». «Там в окнах д в и ж е н и я б е л ь г е й с рассматривал сооружение через оптику своей FNF-2000. «Не пойму никак». «Вроде человек». «Надо бы проверить!» Кондор полувопросительно взглянул на проводника. Отшельник снял с плеча калаш и короткими перебежками двинулся к зданию. Сталкеры двинулись следом. На половине пути молчаливый таджик Фарид вдруг шарахнулся в сторону. «Э, шайтан! Командир, ходи сюда! Смотри!» Из земли торчала стрела, длинная, с наконечником из перьев, с а м о е что ни на есть, настоящая стрела. — Епт, индейцы, что ли? к с е в о пальнул очереди в сторону Академии. — Патроны не разбазаривай, — Кондор осадил бойца. — Двинули. Аккуратненько. Прикрывая друг друга, сталкера достигли вестибюля. Глазам пристала все та же картина, запустение и разруха. Груды мусора, ободранные стены. В мрачном безмолвии отчетливо послышался шорох. Кондор шаманом метнулись на звук по коридору, й р к н у л и в открытую дверь, очутившись на лестничной площадке. На ступеньках среди комьев грязи виднелись следы босых человеческих ног. Короткий спуск на пару пролетов вниз закончился еще одним переходом. Дальше коридор уводил в подвальное помещение, но взгляды бойцов были прикованы к приоткрытой створке гермодвери. Кондор жестами показал остальным, чтобы ждали снаружи, и вместе с шаманом скрылся внутри. Глеб с отшельником вернулись в вестибюль наблюдать за окрестностями. Мальчик поправил намордник респиратора, л о ж н а я кожа под резиной жутко зудела. у н ы л ы пейзаж за выбитым окном уже не вызывал прежнего энтузиазма. После интенсивного марш-броска ноги стали словно свинцовые, а в пустом животе урчало. «Как ты, отрок?» Брат и ш к а р и присел рядом, разминая натруженные икры. «Нормально», — буркнул Глеб. На разговоры с полубезумным сектантом как-то не тянуло. В этот момент мальчика больше занимал таинственный незнакомец, что скрылся внизу. Однако Ишкарий, казалось, не заметил грубоватого тона Глеба и, порывшись в складках плаща, п р о т я н у л ему замызганную фотографию. Мальчик не сумел подавить возглас удивления. На картинке была вода. Очень много воды. До самого горизонта. Море или даже океан. А посреди волн гордо возвышался огромный железный корабль с большими белыми цифрами на борту 011. «Это ракетный крейсер «Варяг», — благоговейно прошептал Ишкарий. «Флагман Тихоокеанского флота России. Тот самый ковчег, что заберет нас к земле обетованной». «Вы действительно верите, что во Владивостоке есть жизнь?» Мальчик взволнованно посмотрел на с е к т а н т ы в е р ю отрок! Исход называют сборищем слепых фанатиков, не желающих прозреть и принять суровую действительность. Да, мы тверды в нашей вере!» и ш к а р и приблизился к Глебу, пристально глядя в глаза и продолжая шепотом. «Но вера наша подкреплена фактами. Скверна радиация и р а з р у ш е н и я порожденная человеком, раскинула свои сети по земле магастрадальной». Однако есть еще места, куда не дотянули салочные объятия хаоса. Есть. Исход знает. Исход верит. Уверу и ты, отрок. Уверу и ты, отрок. н а ш е л ь н и к прервал пулки речи и ш к а р и отогнав того в другой угол. Пожелтевшая фотография осталась в р у к а Глеба. Украдкой мальчик спрятал клочок бумаги в карман разгрузки. Слова сектанта были набатом в голове Глеба. Есть еще места, куда не дотянулись алочные объятия хаоса. Есть еще места. Есть еще места. п о д с п у д н ы е ощущения, поселившиеся в мальчике еще задолго до этого, теперь в ы к р и с т а л л и з о в в а л и с ь в идею, всецело захватившую его. Я должен найти это место. Глеб не заметил, как произнес это вслух. «Что?» — отшельник повернулся к ученику. «Ты что-то сказал?» Мальчик смутился и отрицательно замотал головой. Тем временем из коридора показалась процессия сталкеров. Кондор с шаманом тащили упирающегося человека в грязных лохмотьях. Незнакомец мычал и скалил зубы. На бедрах бедолаги виселась засаленная волчья шкура. На шее связка ссохшихся крысиных хвостов. Скошенный лоб и неестественно узко посаженные глаза дополняли диковинную внешность дикаря. «Ты когда-нибудь встречал таких, отшельник?» «Первый раз вижу человека с поверхности. Не т а к о е я представлял себе первую встречу с братьями по разуму». «Мутант, что ли, какой?» Ляпнул Ксива и, осекшись в и н о в а т о глянул на дыма. Короче, там внизу бомбарь, раскуроченный. Кости, шкуры, мясо вяленое. Кондор пихнул незнакомца в бок. Вот только не колется наш, а с т а р л о п и т о к недоделанный. Куда его кореши свинтили? По-моему, он вас просто не понимает. Проводник подошел к незнакомцу вплотную. Посмотрел в глаза, словно душу заглянул. Дикарь перестал молчать. «Есть хочешь?» Уродец оживился, а в глазах загорелся интерес. Отшельник протянул ему упаковку армейских хлебцев из ИРП. Дикарь спора разгрыз упаковку зубами и с удовольствием схорчил угощение. Сталкер вытащил еще одну пачку, но отдавать не спешил. Незнакомец робко й протянул грязную руку и мучительно вспоминая человеческую речь, выдавил из себя всего одно слово. «Дай!» «Ну вот, есть контакт!» Кондор нагнулся к о б а р в а н ц у «Где другие, как ты?» «Нет!» Дикарь задумался, мучительно подбирая слова. У «Ушли! Давно! Один! Давно!» Начальник с у ч и л бедолаге упаковку галет. Отпустите его, он безвреден. Лет эдак через пятнадцать мы сами в таких вот выродимся. Типунь тебе на язык, сталкер. Склокочного б о р в а н ц а отпустили. б а й ц ы свистели и улюлюкали, наблюдая, как полуголый человек несется прочь, смешно задирая короткие, шишковатые ноги. «Может, за ночью и внизу?» Шаман зевнул сквозь маску противогаза. «А если эти каманчи вернутся?» Тут рядом Константиновский дворец, подвал из гидроизоляции. Сухо должно быть, там и остановимся. Отшельник вышел под дождь. Ну че встали? Шевелим помидорами! Подгоняемые кондором, сталкеры покинули Макаровку. Глеб шагал за наставником. На душе остался неприятный осадок после встречи с уродцем. Что если жителей далекого города постигла та же участь? Что если вместо прежних обитателей в покинутых трущобах обретаются слабоумные в р а ж д а ю щ и е дикари? м а ч и к терзался догадками, и лишь старая фотография в кармане придавала с и л у уверенности в том, что поиски надо продолжать.